Глава 32 Идея спуститься вниз по туманам Лаверны вроде бы оказалась удачной. Маны заклинания тратила удивительно мало, хоть и достигла уже девятого уровня. Каждый уровень увеличивал объем создаваемой тучи, время удержания и эффективность использования влажности среды. Да еще добавилось специфических умений – двигать тучу курсором, задавать ей автоматическое движение, а также прицеплять к предмету и, наконец, увеличивать ее объем, уменьшая одновременно плотность. Поскольку я апгрейдил сельфидой именно базовое заклинание тумана, у него имелась всего одна точка, из которой можно было менять его форму, растягивая или сжимая по трём осям координат. Максимум, что ещё мог, так это вытягивать плоскости получившихся фигур, превращая их в бесформенные фигуры, присущие настоящему туману. Уровень уже позволял создавать туманы с любым количеством осей координат, что позволяет создавать хоть статуи, хоть слонов, хоть дома из тумана. Но вот только божественных баллов, полученных от упражнений, пока на дополнительное базовое туманное было маловато. Предпочел проапгрейдить кирку лаверны до закаленной стали, усилив свою стальную на треть. Благо еще не придумал толком, как использовать туманные обманки. Я машинально пощупал ее рукоятку и, опомнившись, вновь выбросил перед собой ладонь, с которой сорвалось очередное «Хикке», завершающее создание ступенек для отряда. И снова скороговоркой. Не было схикки, не было схикки. К сожалению, прочность и жизнестойкость сельфит интегрированных в заклинание тумана никак не изменились. Нужно будет сходить на поклон и чтобы выяснить, можно ли удалить старых сельфит из туманки и поставить взамен духов воздуха потолще и попрочнее. Наличие такой возможности по идее должно быть, если, конечно, нет каких-нибудь неизвестных мне нюансов. Не у вас «Чёрт!» Едва успел задержать прыжок, поскольку очередная туманная ступенька не возникла, где указал. Я мельком глянул на полоску маны, которая и на четверть еще не опустила, и, поняв проблему, выговорил первую часть заклинания четче. «Не было схикки!» с облегчением увидев новое туманное облачко впереди и в пяти метрах ниже. Объяснять компаньонам некогда Слабенькие сельфиды кое-как выдерживают три пинка, наступающих на них гномьих ботинок и эльфийских сапог До секунд 5-6 сверх того После чего лопаются и ряд туманных облачков позади быстро исчезает Думать и говорить некогда, нужно торопиться Но, к счастью, у моих компаньонов хватило внимания и нервов Не устроите за моей ошибки кучу малу Следом спрыгивает кассиди, замыкает кархан «Я сосредоточен на дистанциях, точности, четкости и рассматривать окружение некогда. Однако скриншоты время от времени делаю, чтобы глянуть позже. И есть что? Громада висящей скалы, с которой мы спускались, угрожающе зависла над головой. Снизу она похожа на окутанную ярко-бирюзовой сетью массу из множества зелено-коричневых то ли щупалец, напоминающих сосульки, то ли сосулек, напоминающих щупальца. Прямые, разной длины и длины и толщины. Какие-то с бочку, какие-то с дом. Но я ограничился лишь парой скриншотов. Назад мне смотреть некогда. Только вниз и вперед. В подсвеченную солнцем массу облаков под ногами. Или не облаков, Жемчужно-розовая пелена, похожая на неподвижное море или ледяные торосы Второе предположение кажется странным, поскольку нас окутывает тепло Однако тепло было и рядом с Нарой Нага, так что не факт Когда спустились метров на 500, заметил слабое колыхание и завихрение на поверхности этой массы Значит, все-таки не ледяной монолит И то хорошо. Не люблю я холод и зиму. Но подробностей все же пока не рассмотреть. Чтобы глянуть угловым зрением, не хватало дальности действия. Навскидку спрыгивать до этой пелены еще километра полтора, и неизвестно, сколько еще под ней. Хоть бы сельфиду заклинания в тамошнем облаке можно было рассмотреть. Никогда не пробовал еще создать туман прямо в облаке. Сейчас ступени выглядят для нашего отряда как стеклянные плиты, в торец которых впаяны белые огоньки размером с два кулака, на которые, к счастью, у нас всех хватало ловкости попадать одним прыжком Плитами я творил заклятие, чтобы уменьшить видимую поверхность, опасаясь погони сверху. Ну и пришлось разбавить туман до 10 плотности едва видимой дымки, что увеличило объем каждого аж в 9 раз. 90 кубометров на девятом уровне умения непроницаемых разбавлялись в 810 кубов 10 Сбоку они в прозрачном воздухе видны далеко, но сверху с опасного направления они выглядят прозрачнее должны выглядеть прозрачнее. Черт! Я вдруг осознал, что для максимальной прозрачности нужно было создавать не плиту, а длинный параллелепипед, метр на метр, поскольку разбавленная до 10% плотности плита тумана за счет своей толщины наверстает видимость. Правда, она все равно длиннее получилась, так что... К сожалению, посмотреть, как она выглядит для окружающих на ходу невозможно Только контуры Параметры же всплывали лишь при фокусировке поискового указателя внимания А на это не было времени Стоит напомнить, что помимо этих математических размышлений Нужно было прыгать над бездной С одного крошечного пружинища под ногами меча на другой Что удавалось неплохо, в отличие от той же математики Удавалось, как оказалось, до поры При очередном прыжке по нам ударил мощный параметр ветра. Мы уже испытывали такой, когда ползли по скале, но там была хорошая опора, так что особого внимания я на него не обратил. Слишком много событий произошло буквально за последние 15 минут с момента нашего выхода сквозь водопад. И сейчас мы уже около трех минут прыгали, спускаясь вниз. Сделали больше сотни прыжков. Чертов порыв ветра настиг меня в тот самый момент, когда я перепрыгивал на очередную сельфиду, одновременно освобождая ступеньку Кассиди. Соответственно, я пролетел мимо. Рывок и что-то жесткое ухватило меня за горло. Перед глазами вспыхнули единицы урона и возникла табличка. «Внимание! Вы подверглись атаке Кархана. Желаете удалить его из отряда? Да? Нет?» Я бросил взгляд назад и увидел пролетающего мимо дроу, который что-то орал, а из его ладоней разматывались две веревки, одна из которых тянулась к моей шее, а другая к шее Кассиди, что присела на корточки, вцепившись ладонями в свою быстро блекнущую сельфиду. Ветер, что обрушился откуда ни возьмись, трепал мантию девушки, а ее фигура быстро уменьшалась. У меня же в ушах засвистело». «Самые быстрые ездовые гномы! Ветер в ушах!» Промелькнуло не к месту воспоминания, пока пальцы ослабляли петлю на шее. «Не было схикки!» Смог, наконец, гаркнуть я, направив сельфиду прямо перед собой. «В живот упруго толкнуло. Я притормозил, но легкий дух воздуха лопнул, как воздушный шарик, на который упала гиря. Конечно, я не ждал, что одно меня выдержит. Петля больше не давила, поэтому я так и посыпал. Не было схитки, не было схитки. быстро громоздя новые и новые воздушные шарики со всей возможной скоростью скороговорки заклинаний. Петлю, что содрал с головы, захлестнул за предплечье левой руки». Сверху ударил тонкий виск, и я обнаружил пролетающую мимо гномку, вцепившуюся в петлю на шее». Ее мантия раздулась как колокол, но, судя по быстрому набору скорости, парашютом не работало. Карханжа сосредоточенно перебирал руками. Как опытный рыбак, выбирающий леску без помощи удилища, вытягивая крупную рыбу. Чего он добивался, я понял, когда почувствовал очередной рывок, и виск гномки как отрезало. Князь Богомолов подгадал длину веревок, чтобы натянулись разом. С одним грузом определенно было проще управляться, чем с двумя. Так и пошло. Сельфиды, что я колдовал прямо перед Перед своим животом лопались одна за другой, а мы спускались. Кассиди первая, пары метров выше князь Дроу и выше всех я. Сносящий порыв ветра прекратился, когда мы снизились еще метров на 200. Способ оказался не слишком изящным, зато быстрым. Дроу, что уже, похоже, вполне освоился с таким способом передвижения, сверкнул зубами, показав большой палец, а потом перевернул его вниз, пошевелив бровями и одновременно указывая на гномку. Шутник. Девушка, похоже, отказалась от попыток сбросить петлю с шеи, на что, видимо, не хватило силы. Скрестила руки на груди и вращалась в самом низу, как повешенная. Удивительно, но я прекрасно рассмотрел смущение на ее лице. Здоровье в отрядной иконке у нее не убывало, так что, похоже, урон такая подвешенность наносила только ее гордости. Я, наконец, кликнул «нет», позбивающий с толка таблички системы, предлагающей выбросить Кархана из отряда, и крикнул девушке между заклинаниями. «Наблюдай и скриншот!» Не то, чтобы оно очень нужно было, но, насколько знаю, Лена запросто могла погрузиться в переживания, которых могла в этой ситуации придумать множество. Пусть занимается хоть чем-то полезным. Экспериментальным путем я подобрал удачное расстояние в 7 метров для лопающихся сельфит, И мы полетели вниз значительно быстрее Хотя также плавно Включить ускорение поспособствовало мое угловое зрение Которое, наконец, показало, что под нами лежат не облака, как я опасался А твердая поверхность с ямами, ущельями, камнями и канавами Похожая на потрескавшуюся глину Как если бы каждая чешуйка была размером с футбольное поле Выглядит же эта равнина бело-розовым покрывалом, поскольку скрыта слоем испарений. Не прошло и минуты, как мы в них нырнули. «Розовый туман пах отнюдь не розами. В нос ударил запах плесени, сырости и какой-то кислятины, от которой наворачивалась слюна, которую хотелось сплюнуть. Никаких дебафов я не обнаружил, лишь почувствовал на лице мелкую капель, которая приглушала мой голос, делая заклинания гулкими, словно я говорил в пустую бочку». По моим расчетам, до плотной поверхности было еще метров пятьдесят, когда туман подо мной резко потемнел, а колени с ладонями ударились во что-то резиново-упругое. Я поднял голову и тут же увидел две смутные фигуры, тут же оформившиеся в Кархана и Кассиди. Кархан бесцеремонно ухватил меня за шиворот и поставил на ноги. Его и так низкий для эльфа голос пробубнил. «С момента, как ты меня за шкирку на плечо закинул, мечтал это сделать. С мягкой посадкой, господин гном!» «Эй, подожди, касса! Эх, такую петлю испортила!» «А я мечтала ее обрезать с того момента, как ты меня на ней подвесил», независимо произнесла гномка, пряча нож в рукав и отбрасывая порезанную веревку. «Не мог, как горно, за руку поймать». Его тоже за шею поймал. Просто у него силы хватило на руку перебросить. Уж извините, барышня, что нашлось в арсенале, то и нашлось. Была бы универсальная петля, можно было бы ухватить прицельно. Но простая, ловчая, настроена именно на шею. Кархан отвечал, заботливо сматывая поврежденную веревку. Но глаза уже смотрели по его обыкновению в разные стороны, контролируя пространство вокруг. Я тоже закрутил головой, осматривая окрестности. Мы приземлились на крону какой-то с первого взгляда классической пальмы, которая раскинулась как 10-метровый цветок ромашки со стеблем, возносящимся на высоту полста метров. Но вот со второго взгляда уже видны отличия. Я сфокусировал точку целеуказателя на упругой резине под собой и прочел немедленно всплывшую подсказку. Внутренний лепесток черной актинии. Я присел на курточке и провел по нему пальцем. Гладкий, скользкий, пахнет кислым. Похоже, именно от них в воздухе и разливается запах кислятины. Я пожал плечами и сказал «До земли 50 метров. У подножия этой пальмы, которая называется черная актиния, земля ровная и достаточно плотная. Можно спрыгнуть». Пока я говорил, Кассиди решила обойти цветочек по кругу, но не прошла и пары шагов, как чавкнула, и она резко куда-то провалилась одной ногой. Гномка ахнула, упершись руками по сторонам и неуклюже перекосилась, выставив из-под мантии коленку. Вся резина под нами вдруг ожила, и внутренние лепестки разом плавно пошли вверх. Запах кислятины усилился, а во внутренних лепестках открылись поры, выталкивающие прозрачную слизь Поскрипывание и хлюпанье, с которым загибались лепестки, прорезал возглас Кархана «Актиния не растение! Кишечно-полостная тварь!» Выяснять, как Дроу выговорил последние слова и что они вообще значат, опять некогда Снова цейтнот и вновь расчет лишь инстинкт